Так вы его знали? спросил инженер. Как же, как же, ответил углекоп. Человек с полярной совой. Он и тогда уж был не молод. Вероятно, он на 15 или на 20 лет старше меня. Это был какой-то дикарь, который ни с кем не дружил и, по общему мнению, не боялся ни огня, ни воды. Он по своей охоте выбрал себе ремесло кающегося грешника, которым редко кто соглашался заниматься. Это опасная профессия, сделала его сумасшедшим. Его называли злым, но должно быть, он оказался просто помешанным. Сила у него была удивительная. Коп он знал как никто. Ходили слухи, что у него есть порядочное состояние. Честное слово, я думал, что он давно уж умер. Но, заметил Джем Стар, что он хотел сказать этими словами? Ты украл у меня последние угольные пласты наших старых копий. Ах да, ответил Симон Форд. Сильфакс, мозг которого, как я уже сказал, всегда был не в порядке, заявлял какие-то претензии на старый Оберфойл. По мере того, как Кобб до -да Шар, его Кобб истощалась, характер его становился все угрюмее и угрюмее. Казалось, что каждый удар кирки вырывал у него часть его тела. Ты помнишь об этом, Медж? Да, Симон, ответила старушка. Я вспомнила обо всем. Продолжал Симон Форд, как только увидел имя Сильфакса на этой двери. Но, повторяю, я считал его мертвым и не мог даже и подумать, чтобы тот злому мышленник, которого мы так долго искали, был прежний кающихся грешник Копидашар. Действительно, сказал Джем Стар, теперь все объясняется. Случай открыл Сильфаксу новые залежи. В своем эгоизме сумасшедшего человека он вообразил, что должен быть их защитником от людей. И днем и ночью, пребывая в копии, он узнал вашу тайну, Симон. Узнал, что вы просите меня, возможно, скорее прибыть в коттедж. Тогда он посылает мне письмо, противоречащее вашему. Когда я тем не менее приезжаю, он бросает в нас с гори камень и уничтожает лестницу шахты яру. Потом замазывает щели в стене, за которые скрываются новые зальжи. Потом, наконец, запирает нас в новом оберфойле, откуда мы освобождаемся лишь благодаря помощи Нелли, сделавшей доброе дело, конечно, без ведома Сильфакса. И может быть даже наперекор ему. Должно быть всё так и было, как вы говорите, мистер Джеймс, заметил Симон Форд. Теперь очевидно, что старый кающийся грешник сумасшедший. Это бы хорошо, сказала Мэтч. Вероятно, его безумие просто ужасно, заговорил Джеймс Стар после некоторого молчания. Ах, я понимаю, почему Нелли не может и подумать о нём без ужаса. Я понимаю также, почему ей не хотелось выдавать своего деда. Сколько печальных лет должна она была провести у этого старика? Да, согласился Симон Форт. Мне весело было ей жить с этим дикарём и его полярной совой. Я уверен, что полярная сова жива. По всей вероятности, она потушила нашу лампу, и она же набрасывалась на Гари, когда наш мальчик спасал Нелли. Я теперь понимаю, сказала Мэтч. Что известие о свадьбе Нелли с нашим сыном должно было удвоить ярость Сельфакса. Действительно, заметил Симон Форт. Сельфакса, вероятно, приводит в бешенство брак Нелли с сыном того, кто, как он думает, украл у него залежи. Однако нужно же, чтобы он согласился на этот брак, вскричал Гарри. Каким бы врагом общества он не был, может же он всё-таки понять, что Нелли живётся здесь лучше, чем с ним? Я уверен, мистер Стар, что мы могли бы его образумить, если бы нам удалось поймать его. Сумасшедших нельзя образумить, мой милый Гарри, ответил инженер. Конечно, лучше знать своего врага, чем не знать его. Но наша борьба с ним не закончена. Будем осторожны, друзья мои, и прежде всего расспросим Нелли. Это необходимо. Она поймёт, что в настоящее время её молчание не имеет смысла. Даже в интересах своего деда ей нужно всё рассказать нам. Столько же для него, а сколько и для нас важно, чтобы его мрачные планы не были приведены в исполнение. Я не сомневаюсь, мистер Стар, сказал Гарри, что Нелли сама пожелает ответить на ваши вопросы. Вы знаете теперь, что до сих пор она молчала, потому что ей запрещала говорить ее совесть, ее долг. Но именно поэтому же она расскажет теперь все, что знает. Матушка хорошо сделала, что отвела ее в ее комнату. Ей нужно было собраться силами, но сейчас я пойду к ней. Не трудись, Гари, сказала твёрдым и ясным голосом девушка, входя в это мгновение в большой зал коттеджа. Нелли была бледна. Глаза её покраснели от слёз, но было видно, что она твёрдо решилась сделать то признание, которого требовала от неё в настоящее время её искренность. "Нелли!" вскричал Гари, бросаясь к девушке. "Гари!" ответила Нелли, одним жестом остановив своего жениха. Нужно, чтобы твой отец, твоя мать и ты узнали сегодня всё. И вы, мистер Стар, должны узнать всё о той девушке, которую Гари к своему несчастью вытащил из бездны. "Нелли!" воскликнул Гари. "Не мешай ей, Гари", сказал Джем Стар, останавливая Гари. "Я внучка старого Сельфакса", продолжала Нелли. "Я не знала матери до тех пор, пока не попала сюда", прибавила она, глядя на Мэтча. "Да будет благословен этот день для тебя, моя Ответила старушка. Я не знала и отца до тех пор, пока не увидела Симона Форда. Продолжала Нелли. Не знала и друга до того времени, пока рука Гарри не коснулась моей. Я жила одиноко целых пятнадцать лет в самых отдаленных закаулках наших копий вместе со своим дедом. С ним этого, пожалуй, сказать нельзя. Им это будет вернее. Я редко его видела. Когда он скрылся из старого Аберфоила, то ушел в такие закаулки, которые известны лишь ему одному. Он по-своему был добр к мне, хотя и страшен. Он кормил меня тем, что добывал на поверхности земли. Но я смутно помню, что в самом раннем моем детстве моей кормилицей была коза, потеря которой привела меня в отчаяние. Дед, видя мою печаль, заменил козу другим животным, собакой, как он сказал. К несчастью, эта собака оказалась веселой. Она лаяла. Дед не любил веселости. Он страшился шума. Меня он приучил быть тихой. Но собака ничего не мог поделать. Бедное животное очень скоро пропало. У деда была товарищем угрюмая полярная сова, сначала внушавшая мне ужас, но эта птица, несмотря на то отвращение, которое она мне внушала, так привязалась ко мне, что и я наконец её полюбила. Она начала повиноваться мне более, чем своему хозяину. И это встревожило меня, так как дед был ревнив. Мы с полярной совой скрывали нашу дружбу. Мы понимали, что это необходимо. Но я слишком много говорю о себе. Нужно говорить о вас. Нет, дочь моя, ответил Джеймс Стар. Рассказывай, что хочешь. Мой дед, продолжала Аннели, очень неприязненно смотрел на своих соседей в Копи, хотя места было вполне достаточно. Он выбирал себе приют всегда далеко от вас, но ему неприятно было даже знать, что вы живёте в Копи. Когда я расспрашивала его о вас, его лицо становилось мрачным. Он не отвечал мне и долго-долго не говорил ни слова. Но в какой гнев он пришёл, когда оказалось, что вы не хотите довольствоваться старыми копьями, а желаете пробраться и в новые. Он поклялся погубить вас, если вы проникнете в них. Несмотря на свой преклонный возраст, он ещё обладает необычайной силой, и его угрозы заставляют меня дрожать из-за вас и из за него. Продолжай, Энели, сказал Симон Форт девушке, которая приостановилась на минуту, как бы желая разобраться в своих воспоминаниях. Когда вы в первый раз проникли в галерею Нового Аберфойла, он запер вас там. Я плохо знала вас, но не могла допустить того, чтобы христиане умерли от голода в этой бездне, и украдкой принесла вам на несколько дней немного хлеба и воды. Я хотела вывести вас из Нового Аберфойла, но было так трудно обмануть бдительность моего деда. Вы медленно умирали. Пришёл Жак Риан со своими товарищами. Богу угодно было, чтобы я встретилась с ними в тот день. Я привела их к вам. На обратном пути дед поймал меня. Я думала, что я погибну от его руки. С тех пор жизнь стала для меня невыносима. Рассудок моего деда совершенно помешался. Он провозглашал себя царём тьмы и света. Когда он услышал, что ваши кирки ударяют о скалы в тех копях, которые он читал своими, то пришёл в бешенство и осыпал меня ударами. Я хотела бежать. Это было невозможно, так как он всё время следил за мной. Наконец, 3 месяца тому назад, в припадке страшного безумия, он опустил меня в пропасть, где вы меня нашли, а сам ушёл, напрасно призывая полярную сову, которая осталась со мной. Что там было со мной, я не знаю. Знаю только, что я почти совсем умирала, когда пришёл ты, мой Гарри, и спас меня. Но ты видишь, что внучка старого Асельфакса не может быть женой Гарри Форда, так как речь идёт теперь о жизни всех вас. Нелли, вскричал Гарри, Нет, продолжала девушка. Я решила пожертвовать собой. Единственное средство предотвратить вашу погибель заключается в том, чтобы я вернулась к моему деду. Он угрожает всему новому Берфойлу. Он не способен прощать. И один бог знает, до чего он может дойти в своей жажде мести. Мой долг ясен. Я буду самым жалким созданием, если его не исполню. Прощайте, и спасибо вам. У вас я узнала, что на земле есть счастье. Что бы ни случилось, знати, что моё сердце всегда будет с вами. При этих словах Симон Форд, Мэтч и Гари поднялись со своих мест. "Как, Нелли?" вскричали они в отчаянии. "Ты хочешь нас покинуть?" Отстранив их повелительным жестом, Джем Стар подошёл к Нелли и взял её за руки. "Прекрасно, дитя моё", сказал он ей. "Ты сказала то, что должна была сказать. Но вот что мы тебе ответим. Мы не отпустим тебя". И если понадобится, то удержим и силой. Неужели ты думаешь, что мы такие низкие люди, что примем твоё великодушное предложение? Пусть Сельфакс грозит, ведь он не более как человек, и мы будем осторожны. Может быть, ты в интересах самого Сельфакса откроешь нам его привычки, скажешь нам, где он скрывается? Мы хотим только одного устроить так, чтобы он не был в состоянии вредить нам. Быть может, нам даже удастся вернуть ему рассудок. Вы желаете невозможного, ответила Нелли. Мой дед везде и нигде. Я никогда не знала, куда он скрывается. Я никогда не видела его спящим. Когда он находил какой-нибудь приют, он оставлял меня одну, а сам исчезал. Когда я обдумывала своё решение о мистер Стар, я предвидела всё, что вы можете мне ответить. Поверьте мне, есть только одно средство обезвредить моего деда. Это мне вернуться к нему. Он невидим, но сам видит всё. Скажите, каким образом мог бы он открыть ваши тайные мысли, начиная с письма, посланного к мистеру Стару, и кончая моей свадьбой с Гарри, если бы он не обладал непонятной способностью знать все? Мой дед, хотя и сумасшедший, но человек гениального ума. Иногда ему приходило в голову учить меня. Он научил меня вере в Бога и обманул только в одном. Желая внушить мне свою ненависть ко всему человечеству, он заставил меня поверить в то, что все люди лицемерны. Когда Гари привёл меня в этот коттедж, вы думали только, что я ничего не знала. Но кроме того, я была ещё и напугана. Ах, простите меня. В течение нескольких дней я думала, что попала к злым людям и хотела от вас бежать. Но вы, мэтч, навели меня на путь истины, навели не словами, а своей жизнью. Я поняла, за что вас любят и уважают ваш муж и ваш сын. Потом, когда я увидела, как уважают мистера Стара все те рабочие, которых сначала я считала его рабами, И поняла, за что они его уважают, то опять сказала себе. Мой дед обманул меня. Но теперь я понимаю, что он обманулся сам. И вот я пойду теперь к нему по тем тайным дорожкам, по которым бывало ходила. Он будет подстерегать меня. Я позову его, и кто знает, может быть, я и верну его на путь истинный. Все предоставили девушке высказаться. Когда же она замолчала, то Гаря, обратившись к мэж, сказал: "Мать, Что подумала бы ты о человеке, покинувшем ту благородную девушку, которую ты сейчас выслушала? Я подумала бы, ответила Мэтч. Что тот человек негодяй. И если бы он оказался моим сыном, то я отреклась бы от него и прокляла бы его. Нелли, ты слышала, что сказала наша мать? продолжал Гарри. Куда бы ты ни пошла, я всюду последую за тобой. Если ты будешь настаивать на том, чтобы идти к твоему деду, то мы пойдём вместе. Гарри! Гарри! Скричала Нелли. Губы девушки побелели. Она без чувств упала на руки Мэдж, которая попросила инженера Симона и Гарри оставить их одних. Глава двадцать первая. Свадьба Нелли. Прежде чем разойтись, обитатели коттеджа условили соблюдать ещё большую осторожность. Угроза старого Сильфакса была высказана слишком прямо, чтобы пренебрегать ею. Сам собой напрашивался вопрос: не располагает ли старый кающийся грешник каким-нибудь страшным средством, которое может уничтожить весь Аберфойл? Вооружённые люди были расставлены по разным местам копий и получили приказание следить днём и ночью. Всякий посетитель Копии должен был явиться к Джеймсу Стару для удостоверения в своей личности. Всем жителям каменного угольного города сообщили об угрозе Сильфакса. Сильфакс не имел с ними никаких отношений, и потому не стоило опасаться какой-либо измены. Мелли тоже сообщили о принятых мерах предосторожности, и она несколько успокоилась. Решимость Гэри следовать за ней всюду, куда бы она ни пошла, побудила её оставить всякую мысль о бегстве. В течение недели, оставшейся до свадьбы Нелли и Гари, в Новом Орлеане не произошло ничего особенного. Благодаря этому, Углико поправились от паники, которая чуть было не расстроила все работы в копех. Тем временем, Джим Стар продолжал искать старого Сельфакса. Так как мстительный старик объявил, что он ни в коем случае не допустит того, чтобы Нелли вышла замуж за Гари, то следовало опасаться, что он не отступит ни перед чем, чтобы помешать ненавистному браку. Всего лучше было бы, конечно, захватить его, не посягая при этом на его жизнь. Поэтому начался самый тщательный осмотр нового Аберфоила. Прежде всего осмотрели галереи, которые вели к развалинам Ден Дональда в Ирвине, так как не без основания полагали, что Сильфакс выбирается на поверхность земли через старый замок. Подниматься же на землю ему нужно было хотя бы для покупки необходимой пищи. Что касается огненных фей, то Джеймс Стар придерживался мнения, что какая-нибудь струя подземного газа, выходившая в этой части копий, могла быть зажена сельфаксом и произвести напугавшее жакорианы явление. Он не обманывался, но все поиски были напрасны. Во время борьбы против неуловимого существа Джеймс Стар был самым несчастным человеком, хотя и не выказывал этого. По мере того, как приближался день свадьбы, опасения его всё увеличивались. И он шёл своей обязанностью сообщить об этом старому углекопу, который начал беспокоиться ещё больше инженера. Наконец, этот день настал. Сельфакс не подавал признаков жизни. С самого утра всё население каменного угольного города было на ногах. Работы в Новом Аберфойле прекратились. Старосты и простые рабочие считали своим долгом оказать внимание Симону Форду и его сыну. Это внимание должно было служить выражением признательности двум смелым и настойчивым людям, которые вернули копям их прежнее благосостояние. В одиннадцать часов в часовне святого Якобия, расположенной на берегу озера Малькольм, должна была начаться религиозная церемония. В назначенный час из коттеджа вышли две пары. Это были Гарри под руку с матерью и Симон Форд под руку с Нелли. Вскоре оттуда же вышли Джеймс Стар, по-видимому, совершенно спокойный, но в душе готовый на все. И Жакреан. За ними следовали остальные инженеры-копи, почетные лица кокменноугольного города, друзья и товарищи старого углейкопа, наконец, все члены той большой семьи углейкопов, которая составляла специальное население нового Аберфоила. На земле стоял один из тех жарких августовских дней, что бывают так нестерпимы в северных странах. Знойный воздух проникал и в копи, где температура благодаря этому стала выше нормальной. Атмосфера оказалась насыщена электричеством. Барометр в каменноугольном городе значительно понизился, что было довольно редким явлением. Появился вопрос, не разыграется ли буря под сводами из шифера, заменявшими в подземелье небо. Но жители каменноугольного города в тот день не думали об этом. Каждый из них, напротив, нарядился во все лучшее, что у него имелось. На Мэдж был костюм, напоминавший доброе старое время. На голове то, как у древних матрон, а на плечах развивалась клетчатая мантилья. которую шотланки носят с большой грацией. Мели дала себе обещание не показывать душевное волнение. Она удерживала биение своего сердца, никак не проявляла своих опасений и сохраняла спокойный вид. Оделась она очень просто, и эта простота делала её ещё более очаровательной. На Симоне Форде была такая одежда, от которой не отказался бы сам достопочтенный судья Никол Джарви. Воспетый Вальтер Скоттом Все направились к часовне Святого Игидия, которая была великолепно убрана. Электрические солнца ярко освещали новый аберфойл. Часовня тоже освещалась электрическими лампочками, и её разноцветные стёкла горели как калейдоскопы. Религиозную церемонию должен был совершить преподобный Уильям Гобсон. У самого входа в часовню он ожидал прибытия молодых. Свадебный кортеж приближался, величественно обогнув берег озера Малькольм. В этот момент органдза играл, и обе четы вслед за преподобным Гобсоном направились к алтарю часовни. Благословение Божие было призвано на всех присутствующих. Потом Гарри и Нелли остались одни перед преподобным Гобсоном, державшим в руках священную книгу. "Гарри", спросил преподобный Гобсон. "Хотите ли вы взять Нелли себе в супруги и клянётесь ли вы постоянно любить её?" "Клянусь," ответил молодой человек твердым голосом. А вы, Нелли, продолжал пастор, хотите ли взять себе в супруге Гарри Форда? И молодая девушка не успела еще ответить, как вне часов не раздался страшный крик. Одна из огромных скал, находящихся на берегу озера Малькольм, внезапно развалилась без всякого взрыва, как будто бы ее падение было подготовлено заранее. Под скалой оказалось отверстие, о существовании которого никто и не догадывался. Потом вдруг в этом отверстии, залитым водой из озера, показалась лодка. Через несколько мгновений она была уже в озере. В лодке стоял старик в тёмном плаще, с всклокоченными волосами, с длинной седой бородой, покрывавшей всю его грудь. В руке он держал зажжённую лампу Деви. Старик громко закричал: Подземный газ! Подземный газ! Горе всем, горе! В то же самое время в атмосфере стал ощущаться характерный запах подземного газа. Произошло это от того, что развалившаяся скала дала выход громадному количеству вредного газа, скопившегося под ней с давних пор. Старик знал о существовании этого громадного скопления газа и устроил ему выход. Тем временем Джем Стар и некоторые другие, покинув часовню, бросились на берег. Вон из копий! Вон из копий! закричал инженер, поняв угрожающую опасность. Подземный газ! Подземный газ! повторял старик, отъезжая с лодкой на середину озера. Гарри, увлекая свою невесту, своего отца и мать, выбежал из часовни. Вон из копий! Вон из копий! повторял Джем Старр. Но бежать оказалось слишком поздно. Старый сельфакс находился тут Он готов был привести в исполнение свою угрозу, готов помешать браку Нелли с Гарри, готов похоронить все население каменноугольного города под развалинами копий. Над его головой летала огромная полярная сова, на белых крыльях которой коему-то виднелись черные пятна. Но в эту минуту какой-то человек бросился в воду и быстро поплыл по направлению к лодке. Это был Жак Риан. Он спешил добраться до безумца прежде, чем тот успеет привести в исполнение свой ужасный замысел. Сильфакс увидел его. Он разбил свою лампу и, выхватив горявший фитиль, провёл им по воздуху. Гробовое молчание воцарилось среди присутствующих. Джеймс Стар удивлялся, что неизбежный взрыв не уничтожил ещё Ноуа Берфойл. Сильфакс с искажённым от злобы и досады лицом понял, что газ скопился в верхних слоях воздуха, до которых не мог достать огонь его фитиля. Но тут полярная сова по знаку сильфакса схватила в свои лапы воспламенённый фитиль и начала подниматься под высокие своды, куда старик указал ей рукой. Ещё несколько секунд, и новая верфьла не стало бы. В этот момент Нелли вырвалась из рук гари, спокойно побежала она к берегу озера. "Сова! Сова!" закричала она. "Ко мне! Иди ко мне!" Верная птица остановилась в воздухе. Узнав голос Нелли, она вдруг выпустила зажженный фитиль, который упал в воду озера, и, обрисовав широкий круг, села у ног молодой девушки. Таким образом, огонь не попал в верхние слои воздуха, где скопился газ. Ужасный крик огласил своды пещеры нового Аберфоила. Это был крик старого Сильфакса. В то мгновение, как Джакриан одной рукой хватился уже за лодку, старик, видя, что его мщению не удалось, бросился в воды озера. Спасите его! Спасите его! закричала Нелли раздирающим душу голосом. Гари услышал этот крик. Бросившись в озеро, он быстро очутился возле Джака Риана и нырнул несколько раз. Но всё было напрасно. Воды озера Маликольм не отдали своей добычи. Они навсегда сомкнулись над старым сельфаксом. Глава двадцать вторая. Легенда о старом Сильфаксе. Через шесть месяцев после этого происшествия свадьба Гарри Форда и Нелли так неожиданно прерванная состоялась в часовне Святого Егите. После того, как преподобный Гобсон благословил союз молодых супругов, они все еще в трауре вернулись в коттедж. Джемм Стар и Симон Форд, не беспокоясь теперь за участь копий, Весело пировали на празднике, последовавшем за религиозным обрядом и продолжавшемся весь следующий день. На этом празднике Жак Риан при громких аплодисментах присутствующих был провозглашён лучшим музыкантом, певцом и танцором. Сразу же после праздника снова начались работы в новом аверфойле под управлением инженера Джеймса Стара. Излишне говорить, что Гари и Нелли были очень счастливы. Эти два сердца, так много испытавши на своём веку, нашли в своём союзе счастье, которого заслуживали. Что касается Симона Форда, почётного старосты углекопов Нового Берфойла, то и он и Мэтч рассчитывали дожить до дня своей золотой свадьбы. А потом почему бы не отпраздновать и другую золотую свадьбу? говорил Жакриан. 100 лет супружеской жизни не составляет слишком многого для вас, мистер Симон. Ты прав, мой милый, спокойно ответил старый углекоп. Нет ничего удивительного, если проживёшь и 200 лет в этом чудном климате Нового Аберфойла. Будущее покажет, дождутся ли жители каменного угольного города золотой свадьбы стариков Фордов. Одной птице тоже суждено было дожить до глубокой старости. Мы говорим о полярной совее старого Сельфакса. Хотя она и оставила мрачное подземелье, тем не менее через несколько же дней после смерти старика улетела от Нелли. Как-то не старалась удержать её у себя. Вероятно, общество людей нравилось ей не более, чем ее бывшему хозяину. К тому же она питала особенную неприязнь к Гарри. Ревнивая птица сразу узнала и возненавидела в Гарри того похитителя Нелли, у которого она так долго отбивала добычу во время подъема из шахты. С этих пор Нелли видела полярную сову только через долгие промежутки времени, а именно тогда, когда сова появлялась в пещере нового Аберфоила и носилась над поверхностью озера Малькольм. Хотела ли она увидеть свою прежнюю подругу или хотела проникнуть взором в самую глубину той бездонной пропасти, которая поглотила старого сельфакса? Легенда думает, что она прилетала из-за тем, из-за другим. Легенда, говорим мы, потому что полярная сова сделалась легендарной птицей, и одному Жаку Риану внушила немало фантастических рассказов. Благодаря Жаку Риану ни одна вечеринка в Шотландии не обходится без песни о птице старого сельфакса. последнего кающегося грешника Гобби Аберфуэля. Конец книги. Читал Александр Полекарпов.